Глава двадцать первая. В голове тут же всплыли воспоминания из далекого прошлого реципиента Даже скорее не воспоминания, а ощущения, испытанные тогда. Страх, обида, злость, растерянность. и Я вдруг ощутил, каково было в тот момент. Каково было Андрею, но не каково было Соне. Никакой конкретики. Я видел лишь отрывки, яркие вспышки, много крови и сестру, лежащую без сознания. Что это было? «Кирилл?» — переспросил я сестру. «Этот парень, который сегодня...» «Да». Лицо Сони тут же помрачнело, а в глазах хоть и немного, но снова появился туман. Я смотрел на шрам, рудцеватый, полосочкой шедший от плеча до ключицы, и мне становилось не по себе. Ты, наверное, плохо это помнишь. Детские мозги вытесняют плохие воспоминания. Я кивнул. Но в моей голове осталась каждая секунда. Я молча смотрел на сестру. Она задвинула футболку обратно на плечо и подтянула ноги к себе на кровать. «Расскажи мне, ты помнишь Александра, ну, того мужчину, с которым некоторое время близко общалась мама?» Несколько нечетких картинок мелькнули в сознании. Высокий силуэт серого цвета, шляпа, махровый галстук. «Да, помню». Он приходил к нам домой. Кажется, Александр был каким-то влиятельным человеком, с которым познакомилась мама. Они некоторое время встречались, но довольно скоро Александр исчез из поля зрения. «Не помнишь, почему он пропал?» — спросила сестра. Я пожал плечами. «Это случилось 11 лет назад» сестра свесила голову и стала тихим голосом рассказывать мне историю в тот день мама как обычно была на работе а ты гулял с друзьями неподалеку александр привел к нам домой своего сына кирилла я увидел как сестра сжала кулаки кириллу было уже около семнадцати лет он сразу мне не понравился голос сестры с каждым словом менялся он становился глуше, бесчувственнее и я не хотела с ним играть, но он настаивал он был больше и сильнее я не могла от него отвязаться а александр спросил я что александр он был в другой комнате и ему было все равно соня замолчала секунд на тридцать она смотрела в пол И ее левая рука немного поддергивалась. «У кирилл отклонение в психике», — вдруг заявила сестра. «Что за отклонение?» «У него склонность к садизму». Он рассказывал, как мучил бездомных собак, как издевался над беззащитными животными. А еще он очень часто напивался из-за своих наклонностей. Говорил, что хотел заглушить желание, но оно никак не заглушалось. Это все серьезно? Парень, конечно, выглядел довольно странным, но по нему я не мог сказать, что он садист. В один момент он подошел ко мне сзади и приставил к горлу нож. Безэмоционально сказала Соня. Он, сестра сглотнула слюну, попытался меня прирезать. Ее рука затряслась еще сильнее. Он прошептал мне на ухо, что я сейчас сдохну. Глаза сестры снова намокли, но я дернулась, и нож рассек мне плечо. Я ударилась головой об стол и потеряла сознание. Мне было тяжело это слушать, но я не перебивал Соню, потому что необходимо знать всю правду. Потом я не знаю. Наверное, он испугался и убежал. Когда я очнулась, рядом сидел ты. Ты гладил меня по голове и плакал. С того дня я больше его не видела. Не видела пока. А что его отец? И мама? Александр? Насколько я знаю, он всунул маме денег и больше не появлялся. Мы пытались заявить в полицию, но Соня развела руками. Как ты понимаешь, это бесполезно. Что мы можем против влиятельного человека? Ты права. В тот момент. Не могли ничего. Я сел рядом с сестрой и стал гладить ее по голове. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Улыбнулась уставшей, болезненной улыбкой. А потом снова заплакала. В таком положении мы просидели еще несколько минут, молча, ощущая тепло друг друга. «Это не все», — снова заговорила Соня. Что еще? Этот Кирилл еще что-то сделал? Нет. Помотала она головой. Я не про него. Я про недавнее. О чем ты? Ну, я же... Я же обещала все тебе рассказать. Так вот. Это случилось на... Сестра шмыгнула носом. На твоих похоронах. В какой-то момент я почувствовала... «Ммм... я не знаю. Это было похоже на... не знаю... божественное озарение?» «Не могу подобрать слов. В общем, как будто что-то явилось, и я сразу это почувствовала. Внутри меня начало что-то происходить. Меня потянуло к твоей... могиле. И я подошла ближе. Мама окликнула меня». Но я не остановилась. Я приблизилась к яме и поглядела на гроб. А потом... Бах! Вспышка в голове. И меня отшатнуло назад. Рабочий кладбище подумал, что я разнервничалась, и он отвел меня в машину. Когда я пришла в себя и вышла из машины, ты... Сестра уткнулась мне в плечо и снова заплакала. Она так крепкожала мою руку, что мне стало больно. «Все хорошо, Соня. Все теперь будет хорошо. Правда. Не переживай. Извини». Она попыталась успокоиться. «То-то я сегодня не в себе. Так вот, я же не про это. Ну, то есть...» «После того раза я стала чувствовать себя совершенно иначе». Во мне что-то сильно изменилось, и не так давно я поняла, что именно. Что, ты, наверное, уже видел это букву? Да, ее. Я не понимаю, откуда, но вместо моей старой буквы появилось новое. Я правда не понимаю, откуда она, но теперь я владею буквой 32-го ранга, и из-за нее я стала какой-то... «Злой?» — предположил я. «И сильный. Очень сильный. Мне стало трудно управлять собой. Мне постоянно хочется вымещать свою силу, и я... Помнишь, ты спрашивал, куда я уходила ночью?» Я кивнул. «Я кое-где достал список людей, так скажем, не самых хороших, и по ночам я их избиваю». И я попытался сделать удивленное лицо. «Серьезно? Но это не опасно?» «Наверное, это опасно. Один раз на меня напали сзади, и я еле отбилась. Но мне повезло. Слушай, это ведь ненормально. Нужно как-то это прекращать». «Да я и сама понимаю. Сестра сделала виноватое лицо. Но я ничего не могу с собой поделать». «Мне кажется, если я остановлюсь, меня разорвет. Понимаешь?» «Поэтому ты сегодня так сорвалась». Соня ладони вытерла лицо. «Да мне просто голову снесло. Когда я увидела этого, этого ублюдка, я не смогла сдержаться. У меня глаза кровью налились, и тело само двигалось. Я не контролировала свои действия». «Спасибо, что ты остановил меня». Сестра вздохнула. Младший братик снова спас свою бедную сестру. «Что бы я без тебя делала?» Улыбнулась Соня. В тот момент мне стало ужасно стыдно. Ужасно стыдно за себя. Ведь первым делом я подумал, что Кирилл здесь ни при чем. Что сестра просто сошла с ума. Я сделал выводы из ее ночных похождений и обвинил сразу во всех грехах. Некрасиво. Теперь чувствовал себя виноватым. Брат с сестрой должны защищать друг друга и при любом случае вставать один на сторону другого. А как по-другому? «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я Соню. «Как твои глаза?» «Не сильно болят после моего заклинания» сестра усмехнулась а ты хорош когда успел научиться так своей стихией владеть я и не ожидала что настолько мощно так и прилетит ну я же супер брат как иначе оскалил зубы как глаза то спрашиваю да нормально нормально уже все вижу слабость только какая то можно я еще посплю нужно Я встал с кровати и похлопал сестру по макушке. «Отдыхай. И смотри, пока меня нет, никого не убей. Хорошо?» «Попытаюсь». Я вышел из комнаты и тут же наткнулся на маму. Она стояла возле двери, оперевшись о стену. Должно быть, подслушала, потому что ее глаза все еще оставались красными от слез. «Ну, как она там?» — шепотом спросила мама. нормально «Пойдем, поговорим», — предложил я ей. «Конечно». Мы поднялись на второй этаж и сели на деревянную, сделанную под стрину лавку возле окна. Солнце, проникающее в коридор, освещало мамино лицо, и оно казалось мне святым. «Сына, а что это такое случилось с вами обоими, что ваши буквы вдруг изменились?» «Да и вы сами стали какие-то другие». «Просто мы повзрослели», — улыбнулся я. А насчет букв? Тут мне нечего сказать. Они просто стали другими. Но так ведь не бывает. Выяснилось, что бывает. Я развел руками. А люди часто воскресают. Как ты думаешь? Ты прав, смутилась мама. А то, что-то я разуверилась во многом в последнее время. Насчет некоторого все-таки стоило это сделать. «Ты же все слышала, да?» Мама уже открыла рот, видимо, чтобы соврать, оправдаться, но в последний момент передумала, кивнула. «Что скажешь по поводу этого, Кирилла?» Мамино лицо вдруг погрустнело. «Я его даже не узнала, хотя оно и неудивительно. Ведь видела один раз в жизни. А он с того времени сильно изменился. А что насчет той ситуации?» Она побледнела. Да и вспоминать не хочу я этого. Слов не могу подобрать приличных. Собственными руками придушить хотела. Но что я могла? Что могла одинокая бедная женщина с двумя детьми против такого аристократа? Нас некому было защитить. — А дядя Олег? Мама отвела взгляд в сторону. — Дядя Олег. Смешно. Я просила его о помощи. Он ведь главой рода был. Должен же защищать своих родных. Но он даже слушать не стал. Знаешь, как он сказал? Как? Не убили ведь, и хорошо. Чего жаловаться? Вот же. Слизняк хрена. Нехорошо так а мертвых, конечно. Да и мальчишку жалко, Игоря. И маму его тоже. Та тоже была. Не сахар. Но в целом я с тобой согласна, сына Хотя и когда услышала впервые о их смерти, не поверила. Тут же пошла в телефон и начала смотреть их соцсети. Сразу увидела. Были в сети три дня назад. А Елена почти каждый день заходила. И я поняла сразу. Правда мертвы. Жалко. Все равно жалко. Чего-то мы не туда пошли. Про Кирилла и Александра ведь разговор шел. Что это за люди? И с какого они рода? Из рода Дуровых. Да уж, и фамилия под стать. Но это довольно крупный и влиятельный род. Поговаривают, они даже приближены к императорскому двору. Какие важные. К императорскому двору они приближены. Хе. Главное, что они не сами императорский род. А значит, раздавлю. Лучше не надо сына, что мы можем. Это они нас раздавят. «Переставай мыслить, как дядя Олег. Я больше не позволю нас унижать». «Вот увидишь». Мама ничего не ответила и лишь тяжело вздохнула. Не знаю, что было в этом вздохе. Надежда или усталость. После разговора мы спустились вниз к остальным. Оказалось, что Иван с Василием и без нас нашли общий язык. Несмотря на то, что при первом знакомстве они подрались, сейчас же выглядели, как бывалые друзья. Громила показывал Васильеву какие-то смешные видео на телефоне, и они вместе смеялись. Этот день мы все-таки закончили хорошо. И, несмотря на инцидент в гостиной, то, что от нас ушли все гости, мы все равно отметили новоселье. Соня, проспав еще несколько часов, Зерушина выползла из комнаты, присоединилась к нам все было спокойно, по-доброму, по-домашнему. Воронцовы сила. Спалось в новом доме, так скажем, необычно. Я уже отвык от больших роскошных кроватей, массивных штор с эффектом полной темноты, от собственного туалета и ванной внутри комнаты Но к хорошему быстро привыкаешь. И я мигом освоил новое место. Кстати, Не забыл еще разок заглянуть в спортивный зал. Он был что надо. Зал делился на две части. Одна — это большая площадь, на которой можно играть в футбол, баскетбол или теннис. Инвентарь имелся. А вторая часть — тренажерный зал. По тренажерам тоже был полный порядок, помимо базовых упражнений. Спокойно можно делать и изолирующие. Я, так как тренировался всего первый день, не стал сильно себя перегружать. Мышцам и суставам стоило привыкнуть. И поэтому я лишь попрыгал на скакалке, поотжимался и поподтягивался. На этом на сегодня закончил. Для магических тренировок кое-чего не недоставало. Но это не проблема. Будет время, докуплю. Те же манекены, как в академии. Они не особо дорогие. Кровать, видимо, обладала каким-то усыпляющим эффектом. Ну или я просто устал за день, потому что проснулся только после третьего будильника. Как только вышел из комнаты, вниз меня поманил вкусный запашок. На кухне обнаружил Соню, которая пекла какой-то вкусный пирог. Сестра встретила меня с улыбкой и сказала, что шоколадный чизкейк будет готов через пять минут. «Шоколадный чизкейк?» «Да я же просто обожаю его!» «Ну так, сестра знает, как вам спалось в ваших комнатах. В кухню вошла мама и сняла с плиты турку, стала наливать себе кофе. «Сделаешь мне тоже?» «Спасибо. Спалось чересчур хорошо». «А я вот всю ночь не могла уснуть», — заявила сестра. как ты уж чересчур комфортно». С улыбкой посмотрел на Соня. Но не привыкла я к такому. Когда чизкейк был готов, сестра положила мне его на тарелочку, я прихватил с собой кофе и отправился в гостиную. Там обнаружил сидящих на зеленом диване Василия с Иваном. Они увлеченно смотрели новости, периодически комментируя сказанное из телевизора. «Нет, но эти французы совсем охерели!» Иван стукнул кулаком по подлокотнику. «Что они критикуют нас из-за своих мигрантов? Сами себя топят, так и нас заодно хотят!» Негодовал здоровяк. «Нас, русских, не сломить!» — добавил Иван. «Так, Сергей Юрьевич Белякова, подвиньтесь». Я немного отдохнул с парнями, более-менее пришел в себя после крепкого сна и пошел к себе в комнату. Поприличнее оделся и вызвал такси. В коридоре меня встретила сестра и стала спрашивать, правда ли это, что у меня тоже изменилась буква. Я подумал, что нет никакого смысла скрывать, и вывел перед Соней свою «ё». «Но откуда?» «А у тебя?» Соня задумалась. «Выходит, Мы с тобой особенные. Это интересно. А я всю жизнь это знал. Похлопал ей сестру по голове и направился к лестнице. Она, задумчивая, осталась на месте. Машина ждала у ворот. Я сел в нее и поехал в кафе к Юрию. У нас с Иисусом была запланирована очередная встреча. К слову, я звал его вчера к нам на новоселье но он отказался. Был занят разработкой дела дядя Олега. Юрия, кстати, я тоже к нам приглашал, но ему не на кого было оставить кафе, поэтому он отказался. Я уже как-то привык встречаться с Иисусом в этом месте. Здесь была идеальная обстановка для того, чтобы обсуждать что-нибудь важное, да и... центр города добираться куда угодно довольно близко когда мы остановились возле кафе и я вышел из машины сквозь окна сразу углядел что то неладное юрий активно жестикулировал и говорил со злобным видом рядом с ним стояли трое мужиков явно бандитской наружности что они хотели неясно но понятно одно ничего хорошего так как я приехал Раньше назначенного времени минут на 15, Иисуса еще не наблюдалось. Он был максимально пунктуальным и появлялся ровно в назначенное время. Так что помощи от каменного каратиста ждать не приходилось. Пока шел до двери, заметил, как неподалеку стоит подозрительного вида машины. Серая иномарка с нарисованными на ней змеями. Змеи. «Плохой знак. Возможно, это какая-то банда. Но чего они хотят от безобидного владельца кафе?» «Загадка. Я в спешке открыл сначала первую дверь, потом вторую. И замер на месте. Какого?»